столь непохожий на тот, который он знал до сих пор, и он вступил в него, так как нашел свое призвание.